87. Верхом, сопровождаемый Синченко, я встретил колонну близ леса. Остановился, пропуская упряжки. Тяжелые артиллерийские колеса до черной земли продавливали снег. Базжанов оживленно докладывал, немцы беспечны, спят себе, постов нет, никто не помешал его маленькому войску. Лысанка узнала Джалмухамеда, тянулась к нему мордой. Он часто ласкал и угощал мою лошадь в зубах и теперь захрустел сахар. «Маленькому войску! Кой черт маленькому! Что это? Откуда это он пособирал людей?» Рядом с лошадьми, рядом с пушками, зарядными ящиками шли и шли фигуры с винтовками в шинелях. Я спросил, «Это кого ты привел? Что за народ?» Базжанов радостно ответил, «Почти сто человек, товарищ комбат, из батальона Шилова». Выходили подвое, потры из лесу. Нас чуть не целовали. Я скомандовал. «Колонна, стой!» Битюги стали. Замер скрип колес. «Посторонним отойти. За орудиями не следовать. Командир отделения Блоха. Я. Проверьте исполнение. Синченко. Я. Передайте мое приказание командиру ближней роты и затем в штаб Рахимову». Ни одного постороннего человека не допускать в расположение батальона. — Есть, товарищ комбат? Отправляйтесь. Он поскакал. От длинной цепи упряжек отделились темные фигуры. Некоторые стояли, отойдя поодаль, другие шли ко мне. Блоха доложил, что в колонне остались только свои. — Колонна! Марш! Орудия двинулись. Я молча смотрел. Последним с винтовкой в руке шагал Мурин. Почуяв повод, Лысанка тронулась вслед. «А мы?» «Мы куда, товарищ командир?» «Куда хотите. Бегляки мне не нужны». Они гурьбой шли за Лысанкой, они жались ко мне. «Товарищ командир, примите нас!» «Товарищ командир, он зашел с тылу, со всех сторон. Вот и получилось, товарищ командир!» «Мы из окружения, товарищ командир!» «В плен, что ли, нас посылаете?» «Не имеете права!» Я не отвечал. На душе вновь было мрачно. Из окружения. Опять это слово, которое, будто сговорившись, повторяли скитальцы в солдатских шинелях, что брели через нашу линию из-под вязьмы. Оно навязло в ушах. Оно стало уже ненавистным. Хотелось крикнуть «А где ваши командиры? Почему они не взяли вас в узду?» Но я вспомнил раненого капитана Шилова. Вспомнил, с какой страстью он сказал, «Ведь дрались же две роты, ведь не бросили же раненого командира!» И все-таки батальон разбит, рассеян по лесу. Закономерно ли это? Так недавно у меня в блиндаже вслух спросил себя Шилов. Спросил и не дал ответа. Этих солдат жалели до боя. Они бежали от врага, и в их душах гнездился страх. «Они побегут и здесь!» нет Я не впущу их в наш ощетинившийся остров. Шатнулись в бою, так шатайтесь и теперь, как непрекаянные». Кто-то взял рукой стремя. «Аксакал, вы не правы», — сказал по-казахски Базжанов. «Вот как!» — нашелся заступник. «И он, значит, идет за мной вместе с бегляками, которых пособрал». «Вы не правы», — повторил он. «Это ведь советские люди, красноармейцы». Так нельзя, Ксакал. Я не прервал, но и не ответил. Базжанов продолжал. Нельзя, Ксакал, их прогонять. Назначьте меня их командиром. Я их привел, я с ними буду в бою. Дайте нам задачу, дайте нам боевой участок. Нет, — сказал я. Не понимая казахской речи, все прислушивались, все теснились к лысанке. По интонациям они, наверное, угадывали. Толстый политрук заступился. Толстый политрук отстаивает их. А этот, с у х о л и ц е й едущий на коне, что все время молчит, что бросил какое-то слово, этот не хочет. Некоторые в зыбком свете месяца старались заглянуть мое лицо. Лысанка все тянула, все поворачивала к нашему лесу, словно тоже просила «туда». Словам Базжанова я отворил сердце, обдумал и сказал «нет». и резко направил лысанку в сторону от леса. Люди тянулись за мной, лепились ко мне. Я не мог, поймите меня, не мог взять их в батальон. Поработать бы с ними, обжать, прочеканить эту вереницу, и, верю, были бы воины на славу. Но надо б на это время, то, чего у меня нет. Остались немногие часы до жестокого боя. Что я могу для них сделать? Пусть уходят. Помогу им добраться туда, где их обожмут, прокуют, а тут... тут они не нужны. Отворачивая от леса, не оглядываясь, я шагом ехал по полю. Меня несколько раз окликнули наши посты. Вернулся Синченко. — Приказание исполнено, товарищ комбат. Рахимову звонил. — Да. Я подождал, не скажет ли Синченко чего-либо еще, нет ли новостей от Рахимова. Но Синченко молчал. Я буркнул. «Хорошо». Мы приближались к дороге, что шла на Долгоруковку, что выводила к своим. Там, вдоль узкого проулка, патрулировала наша конная разведка. Ей была поставлена задача — непрестанно следить, свободна ли дорога, не закрылась ли, не заплыла ли щель. Краешком сердца я все еще надеялся, что, может быть, прибудет приказ, что до света, пока есть эта скважина, мы, может быть, выскочим из петли. Разыскав пост конной разведки, я спросил, что нового? — Ничего. — Ничего нет, товарищ комбат. — Кто знает дорогу? — Я. — В обход Долгоруковки? — Да. — Отправишься проводником. — Проведешь вот этих. Обернувшись к людям, которые, прислушиваясь, стояли кругом, я показал на дорогу. — Там Волоколамск, там наши части. Вас выведут. Идите. И тронул Лысанку назад, к лесу. Вдруг за мной побежали. «Товарищ командир! Товарищ командир! Чего вам? Товарищ командир! Примите нас! Товарищ командир!» Я ответил. «Прекратить базар!» «Слышали мой приказ? Ни один посторонний человек не будет допущен в расположение батальона». «Но какие же мы посторонние? Мы же свои!» «Товарищ командир! Вы же меня лично знаете! Я Ползунов! При вас со мной разговаривал генерал, помните?» Ползунов! Во мгле я не видел, но вспомнил юношеское лицо. Пухлые, слегка оттопыренные губы, серьезные серые глаза. Вспомнил упрямый ответ. — Хорошо, товарищ генерал. — Вот тебе и хорошо. — Что же ты, Ползунов? Генерал сказал. — Хочу о тебе, Ползунов, услышать. А ты? Он не ответил. Я повторил. — А ты? Бежал? Ползунов мрачно произнес. — Там погибли бы зазря. «Неохота, товарищ командир, помирать-то зазря». Кто-то рядом с ним смело заговорил. «А куда же нам? Когда он наскочил-то сзади? Сидеть по норам, дожидать, чтобы кокнул? Ну вот и кинулись. Открыто скажу, и я бежал. А какая была мысль? Сейчас ты меня, а потом изловчусь, и я тебя. Сочтемся». «Не пойду, товарищ командир, куда показываете. Пусть один останусь, один буду партизанить. Открыто скажу, что хотите со мной делайте, но не пойду». Я спросил. — Фамилия? — Боец Пашко. Ползунов поспешил подтвердить. — Это, товарищ командир, истинно он. Пашко, вы, может быть, опасаетесь, что тут есть шпионы? — Нет, товарищ командир, я тут всех признаю, и по документам можно свериться. Книжки, ребята, у всех есть? Я сказал. — Винтовки у всех есть? — У всех, у всех. Каждому отвечать только за себя. — Гранаты есть? — Есть, у меня есть. Теперь голосов было поменьше. Порастеряли с перепугу. — Ползунов, будешь за старшего. Построй людей. Приведи в воинский вид. С гранатами на правый фланг. Не ожидая другой команды, люди стали торопливо строиться. Ползунов сказал. — Товарищ командир, тут есть постарше меня званием. — В званиях будем потом разбираться. Сейчас у всех у вас одно звание — дезертир. Опять раздался голос Пашко. — Не принимаю на себя. Молчать! Пашко казался отважнее других, но я видел, первая доблесть солдата, беспрекословное повиновение слову начальника, ему была чужда. Да, имей хоть золотую голову. Хлебнешь, горе, если солдат не подготовлен, как говорил Панфилов. Да, не надо бы их брать. С нерадостным сердцем я скомандовал. Равняйсь! Ползунов, п о д р а в н я ряды. Смирно! Разговоры прекратить! шевеление прекратить по порядку номеров рассчитаясь ползунов доложил что в строю вместе с ним 87 бойцов я сказал не бойцов 87 беглецов 87 мокрых куриц долгих разговоров у меня с вами не будет выпустили слезу примите нас москва слезам не верит не верю и я мой приказ остается неизменным ни один трус бежавший с рубежа не войдет в расположение батальона. В наши ряды встанут лишь бойцы. Вы отправитесь туда, откуда бежали. Вы пойдете дальше, в тыл врагу. Пойдете сейчас и вернетесь по трупам врагов. Тогда вход будет открыт. Командиром отряда назначаю политрука Базжанова. Направо! За мной! Аш!» Подобрав повод, я послал Лысанку ровным небыстрым шагом. Вслед с троем подво... Следовали восемьдесят семь человек. Рядом со мной шел Базжанов. Он попросил указаний. Я буркнул. — Погоди. На душе было по-прежнему мрачно. Куда я их веду? Иду на обум, без разведки, без плана. Сам не знаю, куда. Люди не разбиты на отделения, на взводы. Не знают места в бою. Не сумеют принять боевых порядков. Хотя и выстроены подво. Они остались толпой. Надо было выделить головной дозор. «Надо бы вызвать один или два своих взвода, чтобы ворваться к немцам с двух-трех сторон. Надо бы! Эх, что еще надо бы!» Моментами мучительно сверлило сознание долго. «Я понимал, я нужен батальону, нужен до конца. Мое место не здесь. Зачем понесло меня во тьму, черт знает с кем, черт знает куда. Я не имею права покидать батальон, не должен влезать в необдуманную, нелепую затею». которая не кончится добром. И не было сил, не было воли повернуть дело по-иному. Приходила мысль, а вдруг без меня вернется Брудный, а вдруг прибудет приказ? И я усмехался. Не т е ж себя, приказа не будет, не выйдешь. Потянулась полоса запыленного до черна снега. Лысанка обходила воронки. Вот и линия окопов, покинутых, безмолвных, пустых. Тут все знакомо. Каждый ходок, каждая тропка, и все неузнаваемо, все дико. Сбоку в н о в л я н с к о м виднелись два-три освещенных окна. Немцы не боялись нас, пренебрегали маскировкой. Взмыла ненависть. Ну, погодите. Я оглянулся на р а с т я н у в ш е й с я строй. Восемьдесят семь бегляков. Что они могут? Эх, не так, не так все это надо бы. Вспомнилось, как неделю назад Я отправлял в ночной набег сотню орлов. Нас знобило тогда, п р о х в а т ы в а л о дрожь подъема, азарта, предчувствие боевой удачи. То была операция, идея, расчет, удар на повал. А сейчас? Зачем я еду? Кой черт несет меня напропалую? Миновав линию пустых окопов, мы спустились к реке. Тут были знакомы все броды, все бревнышки, перекинутые на курьих ножках с берега на берег. У такого мосточка я остановил людей. Журча белым порошком, река бежала поверх пары бревен. На той стороне сотни шагов от воды чернел лес. Я в полголоса объяснил задачу. Подобраться к н о в л я н с к о м у той стороной, лесом, у села перейти вновь речку вброд, ворваться в село, перебить немцев, поджечь машины, поджечь понтонный мост. Потом спросил, понятно? — ответили негромко и немногие. — Понятно. До меня не дошли токи возбуждения, подъема перед дракой. Этим людям, только что бежавшим от немца, набравшимся страху, не верилось, что сейчас они будут страшны. А я? Верил ли в это я? — Здесь переходить по одному, — приказал я. Затем двигаться гуськом, рассредоточенно. — Ползунов, вперед! Он побежал с винтовкой наперевес, пригнувшись. У мостика приостановился, ступил на скользкие бревна. Потом темный фон реки скрыл темную фигуру. На белом откосе того берега скоро появился силуэт. Ползунов поднялся по скату, у гребня прилег, потом привстал, выпрямился и зашагал к лесу. Я сказал «Правофланговый, вперед!» «В лесу идти гуськом, по порядку номеров. Интервал пять-восемь шагов». Повинуясь руке, лысанка вошла в реку. Тут было мелко, побрюхо. Почему я приказал двигаться в лесу поодиночке? Зачем с таким интервалом? Открою мою тайную мысль. Думалось, трусы попрячутся. Во тьме леса это сделать легко. Подался в сторону, прильнул к дереву, и все, пропал. И черт с тобой, пропадай, скитайся без родины и чести. Останется, думалось, половина или меньше. Этим поверю, поверну назад, возьму в батальон. Обогнав Ползунова, я ехал меж деревьями впереди всех, не отдаляясь от пушки, и не оглядывался. Теплело. Светок падала копель. Облака застели луну. Она едва просвечивала расплывчатым мутным пятном. Вот и край леса. Рядом дорога, что ведет в н о в л я н с к о е Вблизи понтонный мост, затем взгорок, а на с г о р к е село. Ясно светятся несколько окон. По одному подходили люди, замыкающим шел Базжанов. Я приказал выстроиться. — Ползунов, пересчитай, сколько налицо? Пройдя от края до края, он шепотом доложил. — Восемьдесят семь, товарищ командир. — Восемьдесят семь? Все здесь? Все пришли драться. Пробежал трепет радости. Я ощутил, они уже дороги мне. Сердце приняло их. А может быть, то был иной трепет. Может быть, уже и от них исходил нервный ток. Послышался приближающийся гул автомобильного мотора. Я повернул голову на звук, и вдруг сквозь деревья нас обдало белым прожекторным светом. Фары машины, поднявшиеся на некрутой изволок, горели в полный свет. Изгиб дороги направил столбы света сюда. В строю никто не шевельнулся. Все стояли бледные, почти белые от света, сжимая заблестевшие винтовки. напряженно глядя перед собой. Медленно передвигались черные, будто резные, тени деревьев. Свет скользнул дальше. Тьма задернула лица. Покачиваясь вверх и вниз, белые полосы уходили, укорачивались. Вот они легли на дорогу. Я спрыгнул с седла. После ослепительных лучей я никого не различал, лишь смутно виднелись белые чулки лысанки. — Лечь! — Наблюдать! — приказал я. Глаза опять обвыкли. Фары отразились в воде. Донесся перестук мостовин. Настречу в машине возникло красное пятнышко электрофонаря. Машина вышла на тот берег и застопорила. К фарам в полосу света ступил часовой. Некоторые жесты были понятны. Оборачиваясь, он раза два ткнул рукой к лесу, где засел наш батальон. Потом показал направление к Красной горе. Очевидно, там пролегал объезд. Взговорил мотор. Свет двинулся. Машина взяла подъем, фары на миг выхватили из темноты засеребрившуюся улицу с длинными грузовиками у домов. Потом пучки света поползли в сторону и, покачиваясь вверх и вниз, двинулись вдоль берега в объезд. Кто-то подошел ко мне. — Товарищ командир, я берусь. Голос был знаком. — Пашко? — Да, я берусь. — Что? — Пришью его. — Часового? — Как? Отвернув шинель, Пашко показал. Блеснуло светлое лезвие финки. — Будь спок, — сказал он, — а потом свистну. — Нет, свистеть нельзя. Я подал ему электрический фонарик. — Вот, возьми, зажжешь три раза. Он сунул фонарь под шапку. — Могу и трофейным просигналить, красным. Можно? — Можно. Зажжешь три раза, путь свободен. — Один ты справишься? — Скорее слухом, чем зрением, я уловил. Он усмехнулся. «Справлюсь». «Ступай». Пашко быстро скрылся во мгле. «Ну, будь что будет. Назад мне теперь не повернуть. Что же, так и ворвемся ордой». Я подозвал Базжанова. «Раздели людей на десятки. Группу возьми себе. Ударь в спину охранению, которая расположена напротив батальона. Одному десятку задача — поджечь мост. Остальные пусть орудуют в селе. Всех с гранатами туда». «Есть, товарищ комбат!» Он стал распоряжаться. Проехали еще две машины. Опять в полосе света появился часовой. Опять фары засеребрили улицу. В каком-то доме отворилась дверь, вышел кто-то высокий, в белье, босиком и, сонно потягиваясь, стал мочиться с крыльца. «Сволочи! Так вот как они спят на фронте, раздевшись до белья, в домах, в кроватях!» Опять все пропало во мгле. Белые пучки, колыхаясь, завернули в сторону и пошли кружным путем. Мы лежали, напряженно вглядываясь в мутную черноту ночи, вглядываясь туда, где исчез Пашко. Удастся ли ему? Будет ли сигнал? А потом? Как пройдет оно? Это потом. Странное ощущение пронзило на миг. Показалось, будто все это, точь в точь, как сейчас, когда-то уже было. А когда? Неведомо. В какой-то другой жизни, что ли. Мы вот так же лежали во тьме, притаившись, подобравшись сзади к сонному становищу врага, готовые вдруг прянуть туда. Странно, неужели это современная война? Не такой представлялась она. Но где же, где же сигнал? Томительно долгие минуты. Ага, кажется, вот. В темноте у моста, в чьей-то невидимой руке, возник красный пятачок. п о в е с е л и исчез. Раз. Засветился опять. Два. Так, вот и три. Я сказал, встать, приготовиться. Гранаты к бою. Ну, товарищи, закон солдата пан или пропал. Врываться молча. Базжанов, введи. Через мост? Да. Он шепотом скомандовал. За мной. И побежал. И кинулись за ним все. Через минуту дошел перестук мостовин. Все удалось. Удалось до нелепости легко. Я медленно въехал по мосту в село, багрово озарённое пожаром. Кое-где е щ е лопались гранаты, щ е л к а л и выстрелы, раздавались крики. Да, это был не бой, а побоище. Выставив охранение в сторону леса, куда втянулся наш батальон, немцы улеглись на ночь. Услышав выстрелы, взрывы гранат, они стали выскакивать, заметались, попрятались всюду, под кроватями, в погребах. В сараях, в запечьях, трясущиеся от холода, от страха. Не буду описывать этих сцен. Пылал мост, облитый бензином. Вырисовывалась темная громада церкви. Который раз уже за одни сутки я возвращался сюда, к этой паперти. Стекла вылетали, оконные проемы были черными. В немногих уцелевших переплетах отсвечивало пламя. Я отрядил Синченко искать Базжанова, приказав собрать бойцов, в е с т и в батальон. Опять меж деревьев лысанка шагала к дому лесника. Радость отлетела. На душе опять было невесело. В седле я сидел грузно, всем весом, без чудесного чувства крылатости, без счастья победы. Победа куется до боя. Этому учил Панфилов. Это, как и многое другое, я воспринял от него. Но что я тут сделал до боя? Встретил бегляков и повел наугад, н а п р о п о л у ю и все. И победил. «Вам известно мое убеждение, мои офицерские верования. Легкие победы не льстят с сердца русского», — говорил Суворов. Ползли тягостные думы. Ну, перебили полторы-две сотни немцев. А дальше? Ведь мы же по-прежнему в кольце, по-прежнему одиноки среди прорвы врагов. Всю дорогу, пока я ехал к дому лесника, шевелилась мысль. Не вернулся ли Брудный? Нет ли приказа? Конечно, это непрестанное ожидание приказа об отходе, выглядит не мужественным недостойным но такова правда я ее от всех скрывал но от совести не скроешь в большой рубленой н комнате штаба горела лампа с усталым лицом встал рахимов приподнял голову толстунов прикорнувший под шинелью на полу он смотрел на меня с ожиданием спрашивать ли я все таки спросил хотя ответ знал заранее да брудного не было приказа не было Принесли ужинать, есть не хотелось. Толстунов поднялся, скоро пришел Базжанов. У него был для меня подарок — немецкий шестикратный бинокль. Как порадовался бы этому я в другое время. А теперь ко всему был безразличен. Шел четвертый час, следовало бы поспать до света, но чувствовал не засну. Я окликнул Синченко. — Синченко, водка есть? Рахимов выпьешь? Он отказался. Я налил Толстунову, налил себе. Выпью, тогда, может быть, усну.